Чайка. Через полчаса встречаемся в кафе у твоего дома, жёстко сказал Копылов. Всё поняла, сучка. Хватит уже меня занасводить. Я не хочу в кафе, мой голос предательски хрипел. Голосовые связки от страха не слушались. Я прекрасно понимала, чем мне грозит эта встреча. Живой не уйду. Давай лучше в парке. Здесь недалеко. В парке так в парке. Выразительно хмыкнул мой собеседник. Мне проще. А не боишься, девочка? Он явно веселился. Людей там мало, дело к вечеру. Я чувствовала себя мышью, которую огромный кот загнал в нору, и тянет лапу, зная, что рана не глубокая, а другого выхода из неё нет. Он и играл со мной как кот с мышью, а я стонала от бессилия. Кто он и кто я? Великаны пигалится. И за стыдом не искать больше неукова. Володя теперь далеко. После того, как мы с Володей сошлись, он часто оставался у меня ночевать. Домой ему по понятным причинам ехать под утро не хотелось. Мы всегда работали в ночную. Родители недовольно ворчали, что на старости лет нет им покоя. Сестра собиралась на работу, ей было к 8, и каждое такое утро превращалось в пытку. Володя возвращался после смены, издёрганный и усталый. Ведь пьяные мужики, которые валились к нему в такси, понятное дело, не сахар. Но и у меня ему было некомфортно. Воробышек мой оказался стеснительным. Я же снимала квартиру вместе с девчонками, и к ним тоже приходили мужики. В ванную комнату случалась очередь, на кухне гора грязной посуды, какие-то мутные личности бродят по дому, постоянные застолья, дым карамыслом, короче, Ну а что? Это мне за 30 перевалило. А Аньке, к примеру, только 20 с хвостиком. Где молодость, там и любовь. Моральный облик нас с девчонками не очень-то заботил. Мы торопились урвать своё, пока живём в Москве. Время от времени мои соседки меняли работу. Я же надолго застряла в баре. Привыкла, научилась терпеть, появились деньги. Даже с домогательствами Танжерова смирилась, хотя Володян раз предлагал набить ему морду. Погоди, останавливала я. Он бывший боксёр, тяжеловес, так что неизвестно, кто кого поколечит, ты его или он тебя. Для Паши это дело привычное насылать, в печень бить. А вот у тебя рука дрогнет. Не сопи обижено, воробушек. А если дрогнет, останешься колекой. Это ведь Танжеров, бывший Зэк по кличке Паша Тяж. Даже если ты ему наваляешь, что сомнительно, но предположим, и такой расклад. И что дальше? Мы оба теряем работу и остаёмся с чувством глубокого морального удовлетворения, но без денег. Ты возвращаешься в свой автосервис и таксуешь в свободное время. Я иду прямиком на панель. Молчи, не перебивай. Надо терпеть, воробушек. Когда-нибудь ты станешь орлом и сменишь свою смешную фамилию. Владимир Орлов, звучит. Дай мне слово, что ты это сделаешь. Да зачем? Хочу быть Орловы, не воробушек. Если ты меня замуж не возьмёшь, я, считай, вдова, да ещё с прицепом, дочка у меня. А у меня сын, возьму. Нравишься ты мне, душевная. Его рука потянулась к моим волосам, и я невольно приласкалась. Приятно же, какая ты сладкая. Карамельками пахнешь. От бывшей вечно дрянью какой-то воняла. Говорила, что ты понимаешь, самые модные духи в этом сезоне больших денег стоят. А я не люблю чтобы модное, люблю как в детстве, когда забот никаких и все мечты лед денег на палочке. Ах ты воробышек, умилилась я. Хороши ведь мужик, просто слабый. По характеру слабый, не физически. Так и будет тянуть свою лямку. Оказалось, что насчёт Володи Воробышка я сильно ошибалась, насчёт его серьёзных намерений. Всё изменилось после двух месяцев наших мутарств. Когда-то Володя натыкался на мою подружку в нижнем белье, той воз заставали в семейных трусах, потому что стучаться у нас было не принято. Мы жили одной большой дружной семьёй. Нет, если дверь запрёшь, то ломиться никто не станет. Но если забудешь, то обязательно толкнутся. Не спишь, мне с тобой по секретинчить надо. Ой. И мы решили снять отдельную квартиру. Пусть не в самой Москве, а в пригороде или на дальней окраине, скромную однушку, но зато свою. Без соседей пришлось напрячься, ведь у меня маленькая дочка и мама пенсионерка, а у Володи и ипотека, и алименты. Но мы соединили два бюджета, и всё получилось. Вот в этой квартире у парка, несказанно похорошевшего на пороге бабьего лета, изостал меня громило охранник, когда предложил снова встретиться. Но теперь я в этой квартире жила одна. В моей жизни скоро ожидались большие перемены. Поэтому я не торопилась съезжать, осталось потерпеть ещё немного. Знала бы заранее, где упасть, подстелила бы соломинки, но они подстелила, потом и нарвалась. В полицию пойти смешно. Они меня сами ищут, а когда найдут, то мне не поздороваться. К Танжереву защиты просить ещё веселее. Тогда уже он меня убьёт. Володя теперь далеко. Короче, одна я. Не пойду в парк, Копылов меня на лестничной клетке под караулит. у подъезда, у магазина, когда дверь курьеру из доставки буду открывать. Надо же мне что-то есть. Копылов снесёт и дверь, и курьера, но всё равно до меня доберётся. Надо идти. Я увидела его издалека, благоназрение никогда не жаловалось. Мы договорились встретиться у ворот, но я машинально сделала несколько шагов назад в густую тень деревьев. Копылов меня тоже заметил, ухмыльнулся и шагнул следом. Никогда не забуду выражение его лица в тот момент. Мышка высунула нос из своей норки и сама пришла к коту. Мы замерли друг напротив друга, а потом он двинулся ко мне, и я не выдержала.